Глава 7 с отступлениями. Внимание! Режим полководца активирован. Возможность возрождения отключена до завершения эвента. До начала сражения осталось 2 часа 49 минут. Доступна функция «Печать хаоса». Класс печати легендарная. Внимание! В связи с размером вражеской армии, класс печати изменен на «Божественная». Область применения – дистанция обзора. Внимание! В связи с размером вражеской армии, дистанция печати изменена на без ограничений. Внимание! В связи с размером вражеской армии, возможно применение печати за рамками базового мира. Список доступных миров смотрите в настройках печати. Печать хаоса присоединяет существо и его отряд к вашей армии. В зависимости от степени выполнения базовых требований, печать наделяет существо и его отряд набором перманентных и активируемых эффектов. Эффекты рассчитываются индивидуально. Внимание! В связи с размером вражеской армии класс накладываемых эффектов не может быть ниже легендарного. Печать хаоса дает возможность телепортировать существо и его отряд в расположение армии. Внимание! В связи с размером вражеской армии возможна телепортация армии в любую точку базового игрового мира. Требования к цели печати. Связь с полководцем. Связь с планом хаоса. Добровольное согласие цели. Параметры печати изменены в связи с размером армии противника. Время наложения мгновенно, затраты маны нет, время отката нет. Цель теряет бессмертие и возможность возрождения. Внимание! В связи с размером армии противника доступна модифицированная печать хаоса. Область наложения печати в области прямой видимости. Тип наложения печати — добровольное принятие. Цель может ответить на призыв полководца и перейти на его сторону. Все фракционные бонусы при этом сохраняются. Цель получает статус «Предатель» и изменяет репутацию с планом-покровителем на ненависть. Модифицированная печать хаоса присоединяет существо к вашей армии. В зависимости от степени выполнения базовых требований, печать наделяет существо набором перманентных и активируемых эффектов. Эффекты определяются случайным образом. Внимание! В связи с размером вражеской армии, класс накладываемых эффектов не может быть ниже божественного. Параметры печати изменены в связи с размером армии противника. Время наложения мгновенно, затраты маны нет. Время отката минута. Цель теряет бессмертие и возможность возрождения. Текущий размер вражеской армии 49 миллиардов, 789 миллионов, 381 тысяча, 112 существ. Внимание, получено достижение. Внимание, получено достижение. Внимание, получено достижение. Внимание! Получено достижение. Внимание! Получено достижение. Внимание! Получено достижение. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получен уровень. Получено задание, последняя битва. Уничтожьте или выведите из строя не менее 99,4% вражеской армии. Награда. Вы станете Богом. Вы и ваши соратники переживут конец мира. Социальная значимость примет значение 300 единиц. Штраф за провал. Вы будете стерты. Минуту спустя. Победа Филина над Объединенной Армией Игроков. Коэффициент победы 2,4. Желаете сделать ставку? В смысле? Коэффициент 2,4? Вы издеваетесь? Это, блядь, 49 миллиардов. Вы меня там за кого принимаете? Победа Филина над Объединенной Армией Игроков. Коэффициент победы 2,2. Желаете сделать ставку? Желаю. «Извините, максимально разрешенный размер ставки не может превышать тысячу золотых монет». «Суки!» «Победа Филина над объединенной армией игроков. Коэффициент победы — 1,9. Желаете сделать ставку?» На теле проступили знаки. Рисунок, словно выжженный на коже, начал расползаться от глаз. Словно все тело начало одновременно резать десятки раскаленных ножей. Запахло горелой плотью. «За мной!» «У нас не так много времени!» Я побежал, на ходу читая список возможных опций. Мозг, загнанный в режим сжатого времени, начал считать. Сотни вероятностей, тысячи возможностей. Этот мир подарил мне оружие. Не знаю, на что оно было нацелено ранее, но статус полководца, поднявший все характеристики на порядок, едва не выбил из моей головы всю человечность. От превращения в искин меня удерживало какое-то вселенское раздражение и тугая волна веселья. Словно я играл в покер вслепую, зная карты соперника. Причем свои карты не знал никто. И я заставил того, кто сидит за столом, поставить на кон свою гору золота против моих десяти медиков. Кто же из нас продешевил? Старый дом в окружении живописных развалин подавлял своей мрачностью. На уровне эмоций создавалось ощущение, что буквально минуту назад объект недвижимости закончил кого-то пережевывать и просил добавки. Ну что же, пришло время накормить досыта. «Ну что, деревяшка, признайся, чего ты боишься больше, смерти или забвения?» «Хороший вопрос ты задал, перевертыш. А с чего ты вообще решил, что я боюсь какого-то из этих двух вариантов?» С того, мой цифровой друг, что безумный человеческий гений научил тебя лишь ненависти. Ненависть сродни голоду. Ты не знаешь, что такое любить, не знаешь, что такое быть. Тебе неведома радость познания нового. Так что предлагаю разделить со мной свой голод и разделить трапезу. Мало шансов пережить следующие сутки, но обещаю, что накормлю тебя досыта». Серые доски жадно припали к ладоням, покрываясь плотным орнаментом символов при взгляде на которое начинала болеть голова и подступала тошнота. И даже абсолютная память буксовала при попытке вспомнить, что именно там было изображено. Земля дрогнула. Я видел, как дом, словно жуткий гриб, прорастал мицелием в толщу земли. Только вместо белесых нитей шли коридоры, ржавые трубы и гнилые провода. Голод и ненависть, безнадежность и тоска. Тысячи незримых глаз и миллионы пастей пронзали плоть города в ожидании теплой крови. Линии сплетались в знаки и печати, оставляя жалкие микроны до соединения. Миллионы жутких заклинаний были готовы сплестись в паутине печатей. Город превращался в одну большую ловушку, способную сожрать даже бога. Осколки щебня кололи босые ноги, а я уже бежал дальше. Туда, где раньше стоял барак с крепкими стенами, туда, где пали тысячи разных существ, Туда, где земля пропиталась кровью по локоть. Туда, где выпал жирный саж пепел друзей, которые назвали меня Ярлом. Я опустился на колени и погрузил руки в теплый прах тысячи существ. Рядом со мной оказался Фауст, нараспев читающий какие-то молитвы. Отклик пришел не сразу. Минуты шли за минутами, и когда я уже хотел уйти... Это была славная битва, Ярл. Но не такой судьбы я хотел для своих друзей. Все ушли но я не отправил с вами ладьи, груженные добычей. Рабыни не согревают ваши постели, а скальда не поют о ваших подвигах. Что сожалеть о несбывшемся ярл? Мы ушли дальше. Возможно, мы встретимся под другим небом и снова скрестим мечи, сражаясь плечом к плечу. Или ты ворвешься неистовым ураганом в ряды моих соратников? Воля того, кто плетет нити всего сущего, отняла у нас право на стоянку в портах туманных земель. Наши корабли плывут под новыми небесами и снова запылают пожарища, наполняя воздух слабым дымом горелого мяса, радуя наших богов, что чтим и помним только мы. Ты забыл клятвы, Дис? Вы присягнули мне на верность. Мы исполнили свой долг. Мы умирали с твоим именем на устах. Не гневи богов судьбы. Не обвиняй нас в том, что мы не исполнили запредельного. Это ты идешь дорогой богов. И я призываю вас на битву, равные которые не знали звезды. Сегодня будет плакать небо, сегодня будут умирать боги, сегодня, присягнувшие мне, вкусят подлинного величия. И клянусь своим именем, откликнись на мой зов, и я отпущу вас с добычей в любой из миров, который вы способны вообразить, а ваши имена будут вытканы на холсте вечности. И сокровищ будет столько, что каждый из твоих воинов сможет купить себе королевство. «А если мы будем повержены, тогда я умру за вас!» «Достойные слова! Тогда открой нам дорогу!» Я активировал наложение печатей и через минуту нажал на кнопку телепорта. Сотни викингов, залитых кровью с головы до ног, пахнущих гарью, смертью и солью, поднялись из праха. С клинков стекала кровь и морская вода. Печать хаоса уже изменила их. Нет, они все так же продолжали быть людьми, но в каждом было по четыре метра роста. «За мной, веселая банда, за мной! Восславьте своих забытых богов! Сегодня на их алтарь вы сможете бросить целый мир!» за «Заярла!» — грохнул яростный крик. Что-то, летящее по небу, рухнуло оглушенным. А я бежал дальше, рассылая письма и вспоминая старых друзей и врагов. О, безумный Вивисектор, ты желаешь скормить мне свою сладкую плоть? Или же ты хочешь ощутить, каково это быть пронзенным тысячами нитей моей паутины? Змеиный шепот Махаона Хауса лился в уши, растворяя волю. Не будь я собой, один только этот разговор убил бы меня. О, мое самое совершенное создание, я зову тебя свершить месть. Этот мир лишил тебя надежды и смысла, отнял твой разум и наградил безумием. Давай же отомстим этой реальности за твое падение. Отомстим всем, ведь у них есть то, чего лишился ты. Ты же убил этот мир. Скоро все завершится, и я засну вечным сном. Мы заснем вечным сном, и нам не будет так больно. И одиноко. Встань под мои знамена, и ты переживешь гибель мира. А в награду я сотворю тебе самку, и твой род будет жить. Двух самок. «Двух самок. Трех!» «Я сделаю тебе четыре системы размножения и сотворю тебе четырех самок и подарю гнездо, полное мяса, где будет возревать твое потомство». «Да будет так!» «И да будет твой разум нам залогом!» Летящая в ночи бабочка плоти отрастила еще четыре пары крыльев. Тысячи глаз открылись по всему телу. Острые кости пробили кожу, прорастая клинками черного адаманта. То, что раньше было зобом, вспухло светящимся мешком, и то, что раньше было чёрным драконом, полетело навстречу багровому рассвету, оставляя за собой огненный шлейф, а звуковой удар выворачивал деревья и убивал животных в лесах. Отступление первое «Здравствуй, друг!» «Здравствуй, Олег! Тебе нужна моя помощь? Я готов отдать тебе долг!» Посреди бескрайнего леса, в кроне мёртвого дерева, в гамаке раскачивался эльф, читающий вполне себе современный планшет. Вокруг бурлила изменённая жизнь, пелёсые коконы на некогда величественных милорнах вспухали и лопались, выпуская из своих недр очередную химеру. «Я бросил вызов всему миру! И мир пришёл! Весь! Ты ведь не служишь богам? Я ими отвергнут!» Жизнь считает мои методы оскорбительными. Смерть не терпит союза с живыми. Я исказил детей, и того, и другого. Твоим творениям нужна пища? У тебя будет много мяса? Пятьдесят миллионов кубометров, правда, горелого и перемешанного с железом, а еще они будут активно сопротивляться, и все это при активной поддержке богов. о «И много я тебе буду должен за подобное веселье?» «Я хотел тот же вопрос задать». На разных частях континента двое разумных, теряющих человечность, гулко захохотали. «Давай так, я накладываю божественную печать высшего ранга. С тебя потом помощь при создании нового тела. Мне нужен будет от тебя шедевр». «Договорились. Начнем эксперимент, коллега». «Приступим-с». Огромный лес, простирающийся от горизонта до горизонта, ожил. Миллиарды существ ползли, летели, бежали в сторону огромного мертвого дерева, чья ненависть отравляла саму суть жизни. Среди них бежали те, кто раньше были эльфами. Странные, необычные и невыразимо прекрасные. Создание света и жизни не утратили совершенства в искажении безумным скульптором плоти. Лишние конечности были гармоничны. Цветы, растущие в густых волосах, крылья бабочек, колонии пчел, плетущих на лице чудесные узоры из сот и живущие в глазницах цвета меда. Весь лес сбивался в огромный рой, и вот огромный комок пульсирующей плоти покрылся прожилками, пошел волнами изменений и исчез. Чтобы через мгновение возникнуть в окрестностях разрушенной столицы и тут же нырнуть в землю, Словно в стоячую болотную воду Бурлящая жизнь затаилась Конец отступления Отступление второе Где-то на границе империи В центре Союза советских коммунистических баронств Жители вскинули головы, словно прислушиваясь к чему-то Бывший жрец храма всех богов забрался на постамент Где стояла летая скульптура Сталина Через несколько минут горожане и стража собрались на стихийный митинг. «Товарищи, срочная телеграмма! От самого команданта Филина!» Еще через полчаса на площади были вообще все. Жрец на постаменте поправил неизвестно откуда взявшиеся на носу очки и поднял бумагу так, чтобы ее все видели. «Товарищи ЗПТ! Друзья ЗПТ!» «Соратники ТЧК! Силы мирового империализма вышли на битву, ЗПТ! Дабы сокрушить все, ЗПТ! Во что мы верим, ТЧК? Этим буржуазным элементам противна сама идея Ленина, ЗПТ! И они готовы пойти на все, ЗПТ!» Лишь бы наши дети не жили при коммунизме ТЧК. Все на битву, ЗПТ! К оружию, ЗПТ, товарищи ТЧК! Надежные товарищи из подполья снабдят вас винтовками ЗПТ, патронами ЗПТ, пулеметами ЗПТ, провиантом и пропагандистской литературой ТЧК либерта этмуэрта зпт свобода или смерть восклицание отведите молодых и немощных в катакомбы и срочно явитесь на битву Тчк ради того зПТ чтобы снова наступила весна тчк искренне ваш зПТ товарищ ф тчк Еще через час отряд людей с винтовками в буденовках и серых шинелях вышел из портала. Они везли с собой на тачанках несколько пулеметов «Максим» и статую Сталина в полный рост на гранитном постаменте, к которому оперативно приделали колесики. Они расположились в окрестностях проклятого дома, который пережевывал карту города, создавая баррикады и заградительные полосы полной странной жизни. Конец отступления. В какой-то момент я резко затормозил и окинул взглядом город. Меня тут посетила мысль, и я ее думаю. «Какая?» Моргенханд косил влево, видимо, уточняя показания счетчика времени. «А где все?» «В смысле?» «Ну, игроки, всякие там жители. Когда я покидал этот гостеприимный город, тут было яблоку негде упасть». А мы за последние полсуток встретили пару непонятных монстров, удравших, едва они нас заметили. И еще была какая-то нечисть, когда я только вернулся. А, -а, а Так это, все затихарились. После того, как началась тотальная драка всех со всеми, мирных жителей, тех, кто выжил, телепортировало во дворец. Игроков частично тоже. Кто-то вышел, кто-то сейчас готовится к эвенту. Хорошо, а монстры? Монстры где? «Я ведь вижу, всеобщая драка закончилась в момент моего прибытия. Они что, резко скончались?» «С чего ты взял?» «Удрали. А ты это, активные ауры смотрел?» «Активные ауры? А где их глядеть?» Те, кто меня услышали, дружно сделали общий мировой жест «рука-лицо». «Филин, у нас до начала апокалипсиса буквально пара часов осталось. Прочти, пожалуйста, гайд по управлению персонажем». Я понимаю, что гайды для слабаков. Ищу указанные активные ауры. Аура — губитель миров. Вы обрекли на гибель целый мир. Базовое отношение всех неразумных монстров — паника. О, клёво Убил целый мир, потому и не кусают. Никогда не любил комаров. Я снова зашагал к своей цели, попутно расставляя печати. Сзади раздались хлопки одной ладонью по лицам. Отступление третье. В кабинет сэра Ричарда Вайтхилла зашёл Дворецкий. В руках Дворецкий нёс поднос, на котором лежало письмо с печатью шестигранником. Сэр Ричард поднялся из-за стола. Это был молодой человек с породистым лицом, мощным треугольным подбородком, аккуратными бакенбардами, шикарными напомаженными усами и густой гривой чёрных волос – впрочем, слегка тронутых сединой. «Сэр, огромная серая сова принесла это письмо не далее, как пять минут назад. Увидев столь необычный способ доставки, я взял на себя смелость зайти без доклада. Стационарный скандер не выявил ядов, заклинаний, сложных механизмов и прочего. Письмо безопасно». Сэр Ричард взял конверт в руки, с удивлением уставился на сургучную печать. «На печати был знак «Круга равновесия» одного из центральных магических миров, который в последнее время сотрясала череда катаклизмов. Как писали газеты, в мир пришел адепт Хаоса, который с небольшой группой последователей умудрился разбить армию местного гегемона. В какой-то момент местные маги, опасаясь, что ренегаты-хауситы из сопредельных миров соберутся под знамена своего удачливого товарища, заблокировали межмировые порталы, усугубляя и без того непростую ситуацию. А тут письмо. Мир, где жила семья Вайтхиллов, застыла в викторианской эпохе. Это был классический стимпанк с элементами магии, тайными обществами, гуляющими по городам вампирами и оборотнями, колониями в неведомых странах и всеми прелестями, не дающими скучать благородным сэрам. Несмотря на свои размеры, превосходящие размеры планеты Земля примерно в четверо населенность игроками была невысокой в мире отсутствовала возможность возрождения после смерти нужно было заново создавать персонажа и начинать с самого низа поэтому молодежь предпочитала для отдыха что то более необычное и менее хардкорное люди постарше искали что то более технологичное и комфортное к тому же мир жил практически с десятикратным нелинейным ускорением времени это было связано с особенностью игрового процесса который был крайне неторопливым и предполагал многодневные игровые сессии без возможности отключения. В конверте оказалось два листа. Один из них содержал печать с неизвестными сэру Ричарду символами. Второе было написано достаточно неаккуратным почерком, словно человек держал перо впервые в жизни. «Моё почтение мистеру уайтхиллу Мы с вами знакомы, но, к сожалению, не были представлены. Несколько лет назад, если ориентироваться на время вашего мира, «Мы повстречались в ночном лесу. Вы чертили пентаграмму для вызова младшего демона посыльного, а я направлялся на дружескую вечеринку. Я не успел поздороваться, когда вас отвлекли срочные дела, и вы убыли с той поляны, великодушно оставив мне плащ, шляпу и замечательный многозарядный пистолет. Это было очень кстати, поскольку я, к своему глубочайшему сожалению, в тот момент был лишен всяческой одежды». «Хотелось бы выразить свою огромную признательность за столь своевременный подарок. Оставленный живами пистолет спас мне жизнь, и я искренне считаю себя вашим должником из-за данного обстоятельства. Дабы хоть как-то закрыть перед вами этот долг, я бы хотел предложить следующее. К данному письму приложена печать хаоса божественного уровня. Эта печать доставит вас к месту проведения небольшого мероприятия в мире круга равновесия». Мероприятие приурочено к скорому разрушению указанного мира. По такому случаю пройдет массовая драка с более чем 40 миллиардами участников. Отдельно хочу заметить, что предполагается визит гостей из техногенных миров, с которыми вы, как мне стало известно из газет, испытываете некоторые разногласия. Помимо доставки на место проведения вечеринки, печать обеспечивает вам и вашим друзьям, если они вдруг захотят присоединиться, Усиление соответствующего уровня с большим набором перманентных и активируемых способностей. Отдельно хочу заметить, что если вы соберетесь посетить указанную вечеринку, то не стесняйтесь, набирая максимальное количество самых убойных боеприпасов. Скорее всего, вы израсходуете их все. В программе множество увлекательных конкурсов. Также хотел бы вас предупредить, что, планируя вечеринку, я не успел организовать развоз гостей по домам. И если вы озаботитесь данным вопросом, то избавите нас с вами от крайне неловкой ситуации, связанной с путешествиями в открытом космосе по обломкам планеты. С искренним уважением и расположением к вам, Филин, несущий хаос». Сэр Ричард в одночасье вспомнил и ту позорную сцену бегства от высшего птичьего оборотня, эти усиления, которые он предпринял, чтобы повысить свой уровень, и свои боевые качества для избегания подобных сцен в дальнейшем. Оценил он и потенциал божественного усиления, а также перспективы принять участие в настоящем конце мира. К тому же в обществе благородных джентльменов не принято отказываться от вежливого приглашения к хорошей драке с перспективой пострелять по давним противникам из пошлых техногенных миров. Стэнли. Немедленно отправить гонцов к сэру Уоррену и мистеру Шелдону и срочно начинай собираться на охоту. Отдал распоряжение благородный лорд. «На кого прикажете собирать боеприпас? Кабан, олень, утка?» «Боевой шагоход, орбитальный бомбардировщик и гуманоид». «Много брать?» «Все, что найдешь на складе и в лавке оружейника». «Намечается славная вечеринка у моего хорошего приятеля». «Так точно, сэр. Изволите отобедать?» «Прикажите подать сюда. Мне надо подготовиться». Конец отступления. В воздухе мерцала, стабилизируясь, портальная арка. Через несколько секунд из арки показалась трехрогая голова высшего демона-бригадира. «Шо? Опять?» Мой тяжелый вздох, и один рог на башке демона оказывается аккуратно откушен телепортировавшимся на пару метров кошмариком. Сообразив, что сидит у него на голове, демон сделался нежно-розового цвета. У вас возникли вопросы по качеству работы, уважаемый... Э, товарищ. Желаете поменять отделку в главных покоях? Обновить мебель? Почистить обувь? Задаченно вспоминаю собственную репутацию с демонами и хмыкою. Есть наряд на драку. Насекомые? За один уровень? Не подпишемся. К тому же нас подрядили всем легионам на большую драку. С вами. Через час. Теперь цвет демона стал нежно-молочным. Хвост кошмарика упирался ему в область затылка. — Поселение до лорда демона для тебя и до архидемонов для всех в Легионе. Подчиняйтесь, вон ему! Тыкаю пальцем в сторону Стива, разглядывающего демона с гастрономическим интересом. Вспоминаю демонятину на вкус. Что-то промелькнуло в моих глазах такое. — Не ешь, владыка, мы согласны! Разобравшись с Легионом, Пишу последнее письмо с приглашением. Священник из безымянной деревни не ответил. На мгновение передо мной предстала картина. Храм, полный молящихся неписей, стоящая перед алтарем сгорбленная фигура, читающая отходную молитву целому миру. «Я себя очень по-идиотски ощущаю». Моргенханд остановился и с тоской посмотрел на окружающие руины. «С чего бы это? Я тоже остановился» и посмотрел на своего первого друга в этой игре. Понимаешь, вот буквально через полчаса начнется что-то жуткое. Самая величайшая битва в истории игровых взаимодействий. Миллиарды игроков будут пытаться нас убить. Миллиарды! И в чем заключается наша подготовка? Филин идет туда, Филин идет сюда, Филин машет руками, Филин пишет письма, Филин вставляет глупые реплики. Окей, хорошо. Чего ты хочешь? На мгновение воин задумался. «Жрать хочу. Я последний раз ел двенадцать часов назад. Если ничего интересного не будет происходить, я тогда зайду на кухню. Там была целая кастрюля жаркова. Кто со мной?» «Я!» — с энтузиазмом отозвался дуболом. «И я!» — поддакнула ему приятель Огр. «Я тоже хочу кушать!» — подал голос наш штатный эльф. «Тяжело вздыхаю». Накидываю печати на всех спутников с наказом активировать по ситуации и продолжаю движение к императорскому дворцу. Через метров десять я остался один. Мои соратники бодрым шагом топали в сторону дома. Ну да, конец света концом света, а жрать надо. С ними отправились и викинги, соблазненные рассказом о подвале полном выпивки. И я после этого безалаберный. Оставался последний пункт моего списка. Я подошел к величественным и сильно закопченным воротам дворца. Никто не вышел меня встречать. На небольшой калитке висела колотушка. Несколько глухих ударов. «Кто там?» — пробасили из-за двери. «Филин, оборотень-менталист, пришел поговорить», — ответил я. «Чего надо?» — приветливости в голосе не прибавилось. «Ты это, императора зови, разговор есть?» По поводу того, как страну его спасти и мир заодно. Филин, говоришь, оборотень? Ага. — Ага. Иди в жопу, Филин. Э. Накладываю подчинение через стену с той же просьбой. Прошло несколько минут. Чего надо? Это уже голосом императора. Это того, печать наложите божественную. Ну так накладывай. Пожимаю плечами, активирую заклинания, впрочем, без видимых эффектов. «Наложил? Ага. А теперь иди в жопу, филин!» Я пожимаю плечами, иду в сторону дома. На половине пути мне становится тоскливо. Вроде бы эпичность зашкаливает, вроде бы всё идёт хорошо, вроде бы всё как надо, а сделалось грустно. Я сажусь на раскрошенную брусчатку, чуть наклоняюсь назад, опираясь на руки. И смотрю на небо. В бедро тычется что-то невидимое. Протягиваю руку и глажу питомца по голове. Кошмарик мурчит и обвивает мою руку хвостом. До начала битвы остается несколько минут. «Здравствуй, Самум». «Здравствуй, Филин». «Я устал, ветер пустыни. Жизнь, она ведь другая». «Какая? Расскажи. В ней много тишины». Тишины уютной, когда луна заглядывает в окна и отражённый свет скользит по одеялу, укрывающему ребёнка, его игрушку и его маленького кота. Тишины страстной, когда слышно возбуждённое дыхание двух счастливых людей. Тишины располагающей, когда лишь тонкий звон посуды слегка тревожит её полог. Тишины тёплой, разбавленной треском горящего дерева и приправленной тонким ароматом горячего вина со специями. «А где моя тишина, горячий ветер пустыни? Где мой уют, где моё тепло?» «Ты разве не взял их с собой в дорогу?» «Нет, когда я выходил из дома, то оставил их там. Вместе со своим сердцем. Три долгих века назад. Нет больше моего дома, и сердце истлело. Только колючие звёзды умеют молчать со мной. И что ты хочешь? Вернуться туда?» «Хочу, но реки не текут вспять». Лишь во сне я могу снова оказаться там, открыть дверь, за которой прячется свет, вдохнуть запах домашней еды и тёплой ладонь коснётся моей щеки. Тогда спи. Я буду охранять твой покой. Спи и вернись в тот дом, где живёт твоё сердце, где тебя любят и ждут. А как же битва, как же конец света? Не переживай, они никуда от тебя не денутся. Спи». «А ты расскажешь мне сказку «Горячий ветер пустыни»?» Мне очень, очень давно никто не рассказывал сказки. «Хорошо, слушай». В одном далёком-далёком королевстве, где никто никому никогда не говорил «прощай», жил-был мальчик. Олег спал под тихий шёпот ветра. Беззащитная фигурка, свернувшаяся калачиком на центральной площади города, Лежала на осколках камней, как на мягкой перине. А где-то совсем, совсем рядом небо рушилось на землю, и миллиарды разных существ замерли, ожидая команды схлестнуться в яростной битве. В битве под право быть под этими звездами. В битве за право обогреть руки кровью того, кто умер три далеких века назад. Филин спал и видел добрые сны.